Глава тридцать «Здесь небольшая, но коварная выбоина. Будь осторожна. Наверное, в сотый раз проговорил лорд Рейнер, заботливо поддерживая меня под руку. Никогда не предполагала, что такое внимательное отношение ко мне будет меня раздражать. Как раз наоборот. Первые годы жизни с мужем в том мире я требовала заботы, ласки» и прочих милых действий, но мне повезло влюбиться в совершенно неромантичного человека. И со временем я вроде как привыкла, а здесь вот он, заботливый, внимательный, романтичный, завтраком своим поделился, а меня бесит. Нет, я точно какая-то ненормальная, мысленно на себя выругалась, вглядываясь в лицо мужчины которого сейчас освещала масляная лампа, прихваченная им из покоев. И симпатичный. Одними губами пробормотала, уверенная, что лорд меня не услышит, и зная, что нахожусь в тени, а по губам прочесть чересчур наблюдательный не сможет. И чтобы пауза не слишком затягивалась, чуть повысив тон голоса, спросила. А здесь что? Дверь в комнату Кмарен. И, судя по следам, сюда часто заходили, ну или выходили. Давно она живет в замке? Нет, пара недель, может больше. Вы считаете, это она? Уточнила, хотя мне не хотелось думать о своей землячке плохо. И если верить Рейнеру и в то, что на меня оказывали какое-то влияние, но дар меня защитил, кто знает, вдруг и Марен управляли, «Ну, я на это очень надеялась. Пока у меня нет претендентов на роль темного, да и творится в замке странное, начало не менее полугода назад. Но я не исключаю и списка подозреваемых, и ее. прошептал мужчина, уводя меня дальше по узкому и мрачному коридору. «А нас не слышат?» Вдруг обеспокоилась я. Шастым по тайным ходам, которые петляют словно зайцы, убегающие от лесы. Мало ли, за очередным поворотом стоит тот самый темный и все слышит. Нет, стены толстые, я и Ульф проверяли, звуки не проходят. И с тех пор, как мы забрались сюда, темный прекратил бродить. Ну и перед нами сейчас идут мои парни. «Не думала же ты, что я стал бы тебя водить по вероятно опасным местам без подстраховки?» Довольно проговорил Канетабль. А я внезапно поняла, что меня в нем так раздражает. Самоуверенность и вера в свою исключительность. Однако тут же нашла этому объяснение. Одаренный сын лорда и главы рода, любимец его величества, богат полный комплект, чтобы он стал вот таким, какой есть. А его забота и чуткость по отношению ко мне, пока у меня никак не складывались с его невозмутимой уверенностью». «Ясно», – коротко ответила, решив не реагировать на мужчину и попробовать извлечь выгоду из нашего общения. «Пусть, раз прибыл сюда за этим, разберется с шастающим по моему замку темным» а после разберемся с нашей дурацкой свадьбой. «За этой стеной кухня», — продолжил знакомить меня с тайным ходом Рейнер, показав на очередную каменную стену, ничем не отличающуюся от остальных. «Здесь третий камень открывает дверь». Лорд Рейнер внезапно вспомнила, о чем хотела спросить еще в мастерской, резко остановившись. «Вы говорили, что на сундук с золотом...» «Золото мы не трогали, унесли в сокровищницу», — поспешил заверить меня канитабль. «Я не о том», — отмахнулась, но была приятно удивлена, что королевский служащий не конфисковал важную улику. «Вы говорили, что на сундук была наложена иллюзия. А когда это было сделано, можно определить?» «Нет». «Жаль». «Этот сундук мы принесли из бухты». «Я видел, удобное, скрытое от посторонних глаз. Около сотни лет назад мимо земель Эсхейма ходили пираты, и наверняка предок Гуннара помогал им». «Хм...» «Мне с трудом удалось не сорваться и не нарычать на всезнайку, но я, гулко сглотнув, продолжила». «Так вот, этот сундук...» «Появился после исчезновения трех судов, которые шли к нашим берегам. Полагаю, что эти корабли остановились в бухте и доставили сундук с золотом к тайному ходу. Возможно, оплата Гунару за какие-то услуги. Мои воины рассказывали о странных исчезновениях жителей Хейма. А еще Ханна видела, как по этому ходу вели женщин и детей». «Ханна?» Да, что не говорит?» В полголоса, будто размышляя, протянул мужчина. «Да, но она умеет писать. Она же и рассказала мне об этом выходе к бухте», произнесла, порываясь сообщить о проведенном над девушкой ритуале. Но что-то меня остановило. Доверия к королевскому канитаблю у меня все еще не было, а терзать допросами Ханну было жаль. «Девушка странная», «А Юду вызывает много вопросов», – промолвил Рейнер. И вдруг, взяв меня за руку, повел дальше, обеспокоенно проговорив. «Мы слишком долго гуляем по этим коридорам, ты продрогла». Спорить не стала, я действительно замерзла. А еще мне надоело бродить, как привидение, по этим узким и сырым норам. Так что я, не высвобождая свою ладонь из теплого плена, Послушно отправилась за мужчиной, чем снова его удивила. На ум сразу пришла фраза из фильма про девчат. Такая уж она была, и мои губы неосознанно растянулись в улыбке. Лорд Рейнер это заметил и тут же довольно оскалился, наверняка приняв ее на свой счет. Спасибо за интересную прогулку, поблагодарила мужчину сразу, как мы добрались до моей комнаты. Я устала, и ночь была бессонной. Конечно, в твоем положении необходим хороший отдых и питание, прервал меня канитабль, ласково улыбнувшись. Я распоряжусь принести тебе в покой обед и поставлю охрану у двери, чтобы тебя не беспокоили. Угу, сцепив зубы, кивнула, но и сейчас спорить не стала. И правда ощущая себя очень уставшей просто захлопнула перед наглым носом дверь, с трудом представляя себе, сколько дней выдержу, находясь рядом с этим невыносимым мужчиной. Однако, проснувшись рано утром, была вынуждена признать, что благодаря навязчивой заботе Канетабля я прекрасно себя чувствовала. Отдых мне явно пошел на пользу, и впервые за все время моего пребывания в этом замке я была бодра. «В голове ясно, а тело легкое и полное сил». «Доброе утро!» – поприветствовал Рейнер, проходя в мои покои, не дожидаясь разрешения. «А я едва закончила приводить себя в порядок. Сейчас подадут завтрак». «Угу», – неопределенно промычала, стараясь держать данное себе обещание и как-то просуществовать с этим мужчиной некоторое время, пока табль не выловит супостата. «Вчера ты уснула, не дожидаясь обеда, и ужин пропустила, так что сегодня завтрак будет плотный». «Угу», — кивнула, устраиваясь за столом, так как в покое уже входила Нора, и вид у нее был очумелый. «Нора, доброе утро. С тобой все в порядке?» «Да, госпожа», — пробормотала девушка. «Быстро расставляя на столе чашки, миски, тарелки и прочую посуду, полную разнообразной снеди!» «Убрал наложенное!» Шепнул мне прямо в ухо Рейнер, обжигая кожу горячим дыханием, отчего по моей спине поползли зябкие мурашки. «Приходит в себя!» «Ранее она казалась мне обычной!» Заметила, стоило только девушке покинуть комнату и затворить за собой дверь. Это незаметно глазу, но поверь, сейчас она вспоминает все, что совершала, пребывая в зачарованном состоянии. И, по-моему, там были не самые благовидные поступки. Кошмар какой-то. То есть он мог заставить делать что угодно? Того, кто слаб, да, коротко ответил мужчина. «Найди этого гада», – потребовала, и, чтобы ничего лишнего не ляпнуть, принялась пить горячий и ароматный отвар. «Найду, но, скорее всего, он покинул замок сразу, как я прибыл. Всех, кто здесь был под влиянием, я очистил. Не удивляйся, если заметишь странности у людей. Сейчас они очнулись и находятся в шоке». Спасибо. «Что с тем золотом? Его можно брать? Там больше нет этой гадости». «Нет, я убрал». «И разбойников нет. Значит, я могу отправить людей на торговую ярмарку?» «Желательно с сопровождением», — ответил мужчина. И, думая, что делает это незаметно, подложил ко мне в тарелку ветчину. «На дорогах, вблизи столицы, все еще неспокойно». «У меня не так много воинов осталось. Я дам своих. Думаю, десятка хватит для охраны». «Спасибо», – еще раз поблагодарила лорда Рейнера, решив воспользоваться его предложением. «Да, доверия у меня к канитаблю все еще не было. Его мотивы мне непонятны. Но надо быть недалекой особой, чтобы отказываться от помощи в моем-то положении».